Глава четвертая Прошло минут пятнадцать, сначала в напряженном молчании, но долго так не просидишь. Слово за слово и ледок между нами понемногу начал оттаивать. «Ты где был в 2012-м?» — спросил Влад. «В шестом добровольческом», — отозвался Грей. «Надо же, почти соседи, а я в четвертом». «Помню, Ярославское шоссе». «Я кое-кого знал из шестого», — задумался Влад. «Капитана Савиика. Высокий такой, артиллерист». «Толковый мужик был». «Был?» «В ночь перед штурмом ракетой накрыло. Я его вытаскивал. Его и остальных. Нам тоже досталось. Уже утром. Контузило меня. Оклемался танки прут. От батальона меньше половины». И ихние снайперы звереют. В общем, мрак. А шестой ночью западнее перебросили, — сказал Грей. Железную дорогу прикрывать. Думали, будет подкрепление. Мы тоже ждали. И дождались. Слышим, гудит. Но, слава богу, вертолетный полк из Дмитрова, как вчера обещали. Уже молиться на них были готовы, честное слово. Лейтенант негромко выругался. Появляются эти долбанные вертушки, едва не орём от радости. Давайте, мол, родные, давайте. А они разворачиваются и начинают работать по нам. Долбанные уроды! От уроды! От нас только клочья полетели. Грей кивнул. Нас тоже хорошо проутюжили. Две волны, около часу дня. Влад расстегнул куртку. На лбу у него выступили крупные капли пота. «А знаешь, я ведь сначала подумал, что это какая-то ошибка. Но не может быть, чтобы наши вертолеты с нашими звездами и против нас...» Схватил флаг и выскочил на открытое место, чтоб заметили. «Ору, флагом машу. Что ж вы, гады, делаете, своих молотите?» Шрам на щеке лейтенанта белеет, губы расползаются в кривой усмешке. «Дурак!» «Так они по мне врезали. Шагов на двадцать отлетел. Почему живой остался? Загадка. В левой руке до сих пор осколок сидит. Повезло!» «Повезло!» — кивает Грей. Целую минуту они молчат. Только это уже не прежняя враждебная тишина. Они вспоминают. Лица товарищей, их голоса, навсегда растворившиеся в жарком воздухе. Как будто рядом, как будто вчера. Как будто все еще продолжаются те несколько дней, которые навсегда отделили их, погибших и живых, от равнодушной человеческой массы. Я закрываю глаза. В Москве меня тогда не было, уже тянуло срок в питерской тюрьме. А если бы осталось, вряд ли оказалась бы рядом с этими двумя, тогда я просто хотела жить, любить не задумываясь о том, что кто-то должен оплатить кровью, это мое такое естественное право. Встала с ящика. «Ты далеко?» – спросил Грей. «Артема успокою». Минут двадцать пять прошло. Он, бедняга, заждался и, наверное, вообразил себе бог знает что. Я пересекла лестничную площадку и снова оказалась в маленькой прихожей. Еще из коридора услышала, хотя и приглушенный, но возбужденный разговор и обиженный голосок Артема. Черт, неужели они за физика взялись? Вошла в большую комнату, морально готовясь к тому, что местных придется раскидывать тумаками. А вот нифига! Джокер бьет туза! Артем восседал на матрасе, брошенном прямо на голый бетонный пол, и грозно потрясал веером из замасленных карт. Нифига! сердито повторил он. Я сто раз резался со своим компом в эту игру и правила помню. Местный тощий паренек что-то доказывал, но не очень уверенно. На полу рядом с Артемом уже лежала горсть монет. Выигрыш. Третий юный игрок почти не участвовал в споре, валялся на драном матрасе, болтая ногами и наблюдал за всем, словно за аттракционом. Вероятно, жизнь в развалинах, несмотря на постоянный риск, довольно однообразна. Не каждый день сюда заявляется с гастролями такая личность, как Артём. Физик заметил меня и сделал в мою сторону выразительный ораторский жест. «Таня, да они играть не умеют. Темные люди». «Зато ты светлый», — поморщилась я. «Артемчик, посиди тихо, ладно? И верни ребятам деньги». Он сердито фыркнул. — А при чем тут это? Тот важен принцип. — Да уж, упрямства у него хватит на десятерых. Я пристально на него взглянула. Иногда мой взгляд творит с мужчинами чудеса, даже с Артемом. Он неловко усмехнулся, пожимая плечами, и отодвинул от себя монеты. — Вообще-то ваш друг прав. Чей-то высокий голос за спиной. Принцип — это главное. Я повернулась. Бледный, немолодой мужчина с остатками седой шевелюры был серьезен, как если бы речь не о картах шла, а о главных вопросах мироздания. В зависимости от принципов меняется все. Чем больше новизны в исходных постулатах, тем менее тривиально выигрышная стратегия. Он извлек из кармана потертый блокнот и шариковую ручку. С надеждой проговорил. «Если вам интересно, я мог бы набросать пару алгоритмов». Местные засмеялись, включая тех, кто дежурил у окон. Широкоплечий мужик, выделявшийся даже на фоне общей небритости ухоженной черной бородой, сплюнул. «Ты опять за свое? Решил отыграться на новых людях, да?» Лысый бесхитростно улыбнулся. «Я же математик, у меня это получается лучше всего». — Неправда, — сказал юноша тот, что валялся на матраце. — Помнишь, как снял полицая со ста шагов и прям в лоб? — Это случайность, — отмахнулся лысый. — Я даже мог бы рассчитать вероятность. — Не надо, — хором попросили остальные. — Как хотите, — слегка огорченно развел руками математик, но блокнот не спрятал. Начал писать мелким убористым почерком. «Кажется, все-таки формулы». Владелец ухоженной бороды вздохнул. «Одни ученые кругом. Придумали бы, как нам выбраться, а? Не дождешься от вас толку!» Окинул меня внимательным взглядом. «А может, наши герои помогут?» Я промолчала. «А в подполье все такие симпатичные!» «Здоровый, сильный мужик. И не дурак. Но чем-то он мне не нравился». «В подполье все разные», — ответила спокойно. «В конце концов, он не виноват, что я не настроена для флирта». «А может, пока прогуляемся?» — крепкие зубы обнажились в ухмылке. «Вдвоем». «А вот это уже перебор, мальчик». «Впрочем, какой он мальчик?» Настоящие мальчики, оставив карты, таращились на меня с робким любопытством. Только Артем разглядывал бородача. В глазах у физика плясали едва заметные чертики. «И далеко идти?» — прищурилась я ласково. «Рядом!» — ухмыльнулся чернобородый. «Или брезгуешь. Не бойся, я не заразный. А хоть и заразный, один хрен помирать. Давай обрадуемся напоследок. А уверен, что тебе понравится? — Точно! — осклабился он, прислоняя калаш к стене. — Детка, для меня эти минуты будут сказочными. — Да, а обычно мало кому нравится подыхать с отстреленными яйцами. — Стерва! — дернул он головой, словно поднуть хотел, и отвернулся. — Ничего, скоро полицаев обслуживать будешь. — Да хватит тебе, медведь! — выпалил математик, роняя блокнот. — Шучу я. Юмор такой, предсмертный. — Да что ты заладил? И не из такого выпутывались? — вмешался благообразный старичок, до сих пор дремавший с автоматом в обнимку. — Легко тебе рассуждать, дедуля. Тебе и так на кладбище прогула ставят. — Медведь, не надо быть сингулярностью на нашей функции, — поморщился математик. «Заткнись, а! Будь другом!» «Ага, только и хватает ума рот не затыкать. Я ведь давно предупреждал. Хорошим это не кончится. Еще косому говорил. А косой только Владика слушал. Вот и заработал пулю». «А что тебе, Влад?» — удивился старик. «Мало он тебя прикрывал». «Владик наш, конечно, молодец!» Только у него после контузии и лагеря мозги в одну сторону повернуты. Он думает, что до сих пор воюет и нас заставляет. А война-то давно кончилась. «То есть как?» — вскинулся один из юношей. «А вот так. Хорошо или плохо, но кончилось. Еще три года назад». «А что же тогда сейчас?» — пожевал губами старик. «Разборки, дедуля». Обыкновенные разборки. Мы бьем полицаев. Они бьют нас. А это не война? Дураков и на футболе убивают. Умные всегда могут договориться. Умные? Вот именно. Которые с мозгами теперь не в развалинах минуты считают, а на квартирах пиво пьют. Их, небось, за чистки за сутки предупредили. Да кто? скривился юноша. — Полицаи? — А хоть бы и так. Договариваться надо, а не на рожон лезть, как наш Владик. Если б не дурость, все могли бы иметь. И квартиры, и заработок нормальный. Он, гончар, щукинский рынок держит. И с полицаями никаких проблем. — Я и не знал, что ты о карьере бандита мечтаешь, — сухо заметил математик. — А называй, как хочешь, — отмахнулся Чернобородый. Только я знаю, что гончар умеет выживать, а мы нет, потому и сдохнем. Наш Владик все еще на подполье надеялся, а у них свои разборки, и на наши им начхать. Ведь так, красотка? — Странно, — вздохнула я. — Что тебе странно, что ты с таким-то умом до сих пор в полиции не служишь? — Ах же ты, тварь! Он бросился на меня с решительностью бульдозера. Правда, юношему математику удалось его удержать. сока процедил переводя дух. Да отпустите, не трону я ее. Мараться неохота. А вы лучше сами спросите. Вот спросите у нее, помогут они вам. Видите, молчит. Чёрта Лысова, чёрта! Он сел на полу окна. «Ей-богу, этих ненавижу сильнее, чем полицаев. Тех хоть честные, ну, по-своему. А эти все красивыми словами прикрывают. Мы в рванье щеголяем, а они в штатовской экипировочке тусуются. На какие шиши, интересно? Деньги, за всем деньги. А вы наивные цыплята понять не хотите. Только деньги». Я отвернулась. «Так иногда бывает». У здоровых мужиков нервы сдают раньше, чем у хлипких интеллигентов или субтильных юношей. Кем он был до всего этого, этот медведь? Пивом торговал? А может, был заурядным работягой и вполне достойным человеком? К рюмке прикладывался только по праздникам. Получку отдавал жене. Конечно, ругал власть. И прежнюю, наверное, не меньше нынешней. Вероятно, не бедствовал. Жил в своем уютном мерке и плевать ему было на то, что творилось за этими уютными стенами. Когда однажды стены рухнули, по неволе пришлось взяться за автомат. Нет, никогда он не был ни воином, ни мстителем, даже если и погиб кто-то из родных. Он лишь хотел есть, пить и сладко спать. Хотел каждой клеточкой своего большого сильного тела. Ради этого он готов был убивать, и не так уж важно кого. «Подонкам медведь не был, таких, как он, много, и они далеко не самые худшие. В иных обстоятельствах Чернобородый, наверное, выглядел бы приятным собеседником и хорошим товарищем. Наверное, он и был таким товарищем для собравшихся в этой комнате. Да, им не по душе его слова, но особой вражды они к нему не испытывают. А лицо того мужика, который весь разговор промолчал у окна – Скорее даже сочувственная. Пока что у них есть надежда, маленькая, но все же. Если у Грея ничего не выйдет, если они поймут, что мы просто уходим, вот тогда все изменится. И доводы медведя приобретут беспощадную весомость. То, на что не пошел бы Влад, многим покажется вполне разумным вариантом. Например, мысль откупиться от смерти головами троих чужаков. Да, это была бы реальная сделка и не очень большая цена для покупателей, ведь наши головы стоят куда дороже. А выглядим мы не слишком опасной добычей, особенно я и Артем. Кое-кому будет трудно удержаться от соблазна. Быстро взглянула на часы. Отпущенный Греем срок неумолимо близится к завершению. Надо под каким-то предлогом вывести физика из комнаты, так, чтобы местные ничего не заподозрили. «Артемчик, пошли-ка со мной. Влад о чем тебя спросить хочет». Физик опасливо напрягся. «О чем это?» Вставать с матраса ему явно не хотелось. «Да так, кое-что по твоему профилю». «Надо же!» — удивился Артем. «Теория нуль-перехода овладевает массами». «Как вы сказали, нуль-переход?» Обрадовался лысый математик и проворно вскочил на ноги. «Очень интересное приложение функций Шаэлиня. Мы могли бы обсудить это вместе». Физик горделиво выпятил грудь и заявил, что это не какое-то приложение, а целая область науки, и к тому же бурно развивающаяся. А у меня возникло огромное желание укоротить длинный Артемов язык. «Ноль переход тут ни при чем». — сухо заметила я. В прошлом месяце ты отравился консервами. А рюкзак прихвати с собой, покажешь Владу, какими именно. Консервами? вытращился Артём. Но «Ну, да, я довольно чувствительно сжала его руку. Помнишь, неделю в туалет бегал? Помню. Сквозь зубы выдавил Артём, одаривая меня ледяным взглядом. Парень упрямый, но все-таки не дурак. Мы двинулись к выходу, спиной ощущая злобное внимание медведя. И уже у самых дверей будто на невидимую стену налетели. Точнее, налетела я. Физик стоял рядом, озадаченно хлопая глазами. А я цепенела, наливаясь холодным предчувствием. Удары сердца, медленные игулки, будто тяжелые камни падают. Камни... Падают. Шесть этажей над нами, как огромная повисшая на волоске глыба. «Артем, прыгай в окно!» Он уставился на меня совершенно круглыми глазами, но с места не двинулся. «Не тормози, братишка!» — умоляюще прошептала я. Толкнула физика к подоконнику и заорала. «Все вон из дома!» «Чего?» — угрожающе рявкнул медведь. Остальные таращились на меня с вытянувшимися от удивления лицами. Вероятно, думали, что я неожиданно спятила. Артём, оказавшись снаружи, топтался в нерешительности. Наверное, жалел, что поддался моему психозу. «На улицу! Остолопы! Бегите отсюда!» Сама не знаю, как пистолет оказался в руке. Два раза нажала спусковой крючок. С потолка посыпалась штукатурка. И первым удивительно быстро в окно выпрыгнул щуплый старичок. За ним начали сигать остальные. Продолжения я не видела. Я уже бежала по коридору, отшвыривая двери. Ржавые завесы взвизгивали, как от боли. Ссадина на руке. Ничего не чувствую. Я пытаюсь обогнать гулкие удары в ушах. Камни падают. От моего касания последние двери слетают внутрь. Напарник Влада едва удерживает палец на спусковом крючке. Доктор и лейтенант рядом на одном ящике. Поднимают глаза от экрана. Но ведь они же слышали крики и выстрелы. Почему они сидят? Ну да, ясно. «Выключи, Грей!» «Таня!» – удивленно бормочет доктор. «Прыгайте в окно!» «Да что же это? Не силой же мне их выталкивать!» Зрачки Грея целое мгновение смотрят в мои глаза. Как это долго, жутко долго. Он хватает рюкзак. Увлекая за собой лейтенанта, бросается к высокому подоконнику. Они перемахивают его почти одновременно. Следом прыгает второй переговорщик. Я последняя. И уже в воздухе спиной чувствую толчок. Не очень сильный, но уши вдруг закладывает грохотом и целые тучи пыли, смешанной с едким дымом, застилают белый свет. «Меня швыряет обо что-то твердое. В глазах темно, а во рту делается солоно».